«И чего мне бояться в родном городе?» — говорила я вслух, цепляясь за боевой артефакт, как утопающий за спасательный круг. Покинуть лагерь целителей, как оказалось, было не самой моей умной идеей. И хотя по дороге в город мне никто не встретился, было все равно страшно. Я же настроилась на встречи с зомби или скелетами, а тишина пугала. Окраинные улочки были пустынными. Ни трупов, ни мертвецов, никого. Даже собак не было. То ли их всех съели, то ли они убежали. Я шла осторожно, поминутно оглядываясь. Где же все? Что за сонное царство? И Ирга еще боялся, что я сюда попаду «Да тут безопасно, как в моей комнате!» Словно в ответ на мои мысли кусты затрещали, и на дорожку передо мной вывалился тип с огромным мешком за плечами. От неожиданности я взвизнула, и огненный шар из активированного артефакта улетел куда-то в небо новогодним фейерверком. Тип коротко, матерно выругался и упал в кусты. Я же каким-то таинственным образом оказалась лежащей в канаве у обочины. Судя по ощущениям, в канаве буйно росла крапива. Но ничего, говорят, это даже полезно. Кожу омолаживает. «Эй, ты! Психованная!» Раздался из кустов хриплый голос. «Я не психованная!» Обиделась я, не стремясь вылезать из канавы, несмотря на то, что лежать было совершенно неудобно. «Я маг!» «Психованная! Психованная! Если нет, то почему в людей огненными шарами бросаешься?» «Я думала, что ты нежить», — призналась я. «Я не нежить», — оскорбились в кустах. «Я мародер». «А, понятно, но извини». «Что значит «ну извини»? Ты же меня чуть не пришибла. И собираешься просто так отделаться одним извинением?» «Нет». Я уже ощущала себя отважным борцом за закон и справедливость. «Не собираюсь. Ты знаешь, что положено за мародерство в военное время?» Из кустов донеслось мрачное сопение. Видимо, эта информация типу с мешком была известна. «И что ты сделаешь?» Спросил он наконец. «Я, между прочим, тебя сейчас на прицеле арбалета держу!» «Ха-ха!» Сказала я как можно презрительнее, потому что ничего умнее не придумала. Выдержит ли мой щит прямое попадание арбалетной стрелы, я не знала. Вот энергетический заряд он не пропускает. А насчет материальных предметов я в свое время не поинтересовалась. Проверять это сейчас как-то не хотелось. «Давай, я с тобой добычей поделюсь». «Предложили из кустов. Нужна мне твоя добыча?» Фыркнула я, но не удержалась и спросила. «А что в мешке?» «Окорок свиной, колбаса домашняя, вино виноградное. Бульк? Полусладкая, рыба копченая». «Короче, еда всякая, я по погребу лазил». Я почувствовала, как засосала под ложечкой. За целый день я толком не ела. «Ола, ты же дипломированный маг. Ты не можешь порочить светлый образ мага, поддаваясь на провокации мародера-неудачника, который даже ценности не утащил, только о желудке и думает». «Немедленно все положи на место», строгим голосом директора школы приказала я. «А если нет?» Тогда я изжарю тебя, как поросенка на вертеле. Что это я о еде? Угроза должна звучать внушительно. От тебя даже пепла не останется. Могла бы, давно изжарила, — насмешливо сказал мародер. Ах так, я сконцентрировалась и верхушка куста запылала. Осторожней, — заорал тип, выкатываясь на дорогу. Ладно, ладно, несу уже обратно. Он ушел, бормоча проклятие, а я с облегчением вздохнула, гордая собой. Может пойти работать в городскую стражу? Вон как здорово у меня получается бандитов перевоспитывать. Дальше я шла спокойно. Если в этом районе орудуют мародеры, значит нежити здесь нет. Насколько я разбираюсь в психологии всяких криминальных личностей, эти типы рисковать своей шкурой не любят. Надеюсь, что в районе, где живут мои родители, нежити тоже нет. Я ускорила шаги. Я шла по знакомым улочкам, поражаясь тому, что видела. Там сломан забор, там посреди двора валяется что-то очень неприглядное, по всей улице темень, хотя раньше каждая семья обязательно вывешивала фонарь у калитки, а самое главное, в воздухе витал стойкий дух разложения, всегда сопровождающий оживших мертвецов. Где все? Люди, понятно, заперлись по домам, А вот где же маги? Где патрули на улицах? Даже мне, человеку, далекому от практической магии, понятно, что где-то в окрестностях бродят зомби. Или это особый вид лунной нежити, который нападает стройными рядами в заранее обозначенном месте? «Помогите!» – раздался приглушенный крик справа. Я побежала в ту сторону. При свете луны я увидела, как зомби сосредоточенно ломает двери в чей-то дом. Им двигало одно. Желание разорвать живую и горячую плоть, которая была за дверью, поэтому он не обращал внимания на все остальное. Подавив себе желание быть благородным рыцарем на белом коне, тем более что ездить верхом, я так и не научилась. Я огляделась по сторонам. «С одним мертвецом я уж как-нибудь справлюсь. С двумя, возможно, тоже, но вот с большим количеством... Становиться героиней посмертно в мои планы отнюдь не входило, Тем более, что умирать, это я знала по собственному печальному опыту, было очень больно. К тому же, вряд ли на этот раз Ирга придет мне на помощь. Я даже была уверена, что он с радостью поможет мне не только отойти в мир иной, но и сам к тому же закопает, чтоб уж наверняка я больше никогда не тревожила его покой. Однако после небольшой разведки выяснилось, что зомби был один. Наверное, прятался где-то, когда этот район зачищали. Хотя сомнительно. «У лунной нежити нет инстинкта самосохранения. Да и что сохранять? Может быть, это мертвец с ближайшего кладбища, который поднялся остаточной магической энергией? А вот это плохо. Потому что как раз недалеко находится городское кладбище. Папа всегда гордился его близостью, говорил, «Хорошо, район такой тихий». До поступления в магический лицей я тоже была довольна наличию рядом кладбища. В его старой части, заросшей кустарником, Было так весело играть. Потом в лицее мне открыли глаза на то, сколько неприятностей могут принести ожившие мертвецы. А уж в университете я имела возможность лично в этом убедиться. Но не уговаривать же родителей переезжать из родного дома только поэтому. И вообще, мир полон опасностей. Не отгораживаться же от них крепостной стеной. Я активировала нужный артефакт, и зомби разледелся на мелкие кусочки. Высунувшись из-за забора, за которым предусмотрительно спряталась, я убедилась, что зловонные останки мне не угрожают, подошла к двери и деликатно в нее постучалась. «Эй, живые, отзовитесь!» «Слава небесам!» В проеме, выломанным мертвецом, показалось знакомое лицо. «Доброй ночи, Тяка!» Усмехнувшись, сказала я. «Вот уж не думала, что мне выпадет такая честь спасти жизнь девушке, которую я ненавидела и боялась все лицейские годы. Приехав на практику в университет, Тяка с лучшей подружкой Урьей подставили меня так, что если бы не вмешательство Бефа, меня бы исключили без права восстановления. «Альгерда?» – ошеломленно произнесла Тяка. «Что ты здесь делаешь?» «Жизнь тебе спасаю», – сказала я и, не удержавшись, добавила. «Поверь, это не доставило мне никакого удовольствия». «Ты убила его?» – тихо спросила бывшая мучительница. «Да», – небрежно бросила я, пытаясь вести себя как спасители прекрасных дам в романах. Независимо, гордо, так, будто бы спасение чужой жизни было таким же обыденным делом, как завтрак. А я подумала, что тут никого нет, и вот решила выйти. Не знала, что ты тут живешь. А если бы даже знала, неужели что-то бы изменилось?» Смогла бы я пройти мимо криков о помощи, зная, что тут живет человек, которому лет десять назад я ежедневно, мысленно придумывала всевозможные кары. Сомневаюсь, никому, даже злейшему врагу не пожелаю смерти в зубах ожившего мертвеца».